Глава пятая. «Прямо скажем, вам повезло», — заметил дежурный полицейский, когда Хюльда объяснила ему суть дела. Он был худощав и подтянут. Звали его Оуливер. «Крупно повезло. Эта Сирик все еще здесь. Мы собирались отправить ее домой сегодня утром, но ее адвокат рвет и мечет. Вы же знаете, как это бывает». «Ее адвокат случайно не Алберт Албертсон?» — спросила Хюльда. «Алберт? Не знаю такого. Нет, ее делом занимается женщина». «А как ее имя?» «Я не запоминаю имен адвокатов. Я имею в виду иностранку». «Хм...» Оливер наморщил брови. «Подождите-ка. По-моему, Амина. Да, Амина». «А почему ее депортируют?» «Ну, я вообще-то не знаю, чье это решение. Мое дело посадить ее в самолет». «Я могу с ней встретиться сейчас?» Оливер пожал плечами. «Думаю, да. Не знаю, захочет ли она разговаривать с вами. Ничего не обещаю. Вы же понимаете, что исландская полиция у нее теперь не в почете. А зачем она вам нужна?» Он был лет на тридцать моложе Хюльды, но ни в его интонации, ни в манерах не чувствовалось особого уважения к ее возрасту. И такое случалось сплошь и рядом. Молодое поколение правило бал, и Хюльда со всем своим опытом чувствовала себя выброшенной на задворки истории. Она вздохнула. «Это по поводу одного дела, которым я занимаюсь. Речь идет о другой иностранке. Ее обнаружили мертвой в бухте на Ватнцлей Оуливер кивнул. «Да, помню, помню. Как раз мы с напарником и приехали на вызов, когда было обнаружено тело. Та тоже пыталась получить статус беженки, верно? Видимо, надоело ждать. Да, русская девушка. Вот-вот. А почему вы этим занимаетесь?» Кюльде хотелось ответить, что это не его ума дело, но она сдержалась. Появились новые улики. В подробности вдаваться не могу. Она наклонилась к Оуливеру и тихо сказала. «Довольно щепетильная тема». Тот снова пожал плечами. Хюльде явно не удалось пробудить его интересы к делу годовой давности, и вообще ей показалось, что Оуливер сильно сомневается в способности такой старой кошелки, как она, вести полицейское расследование. Ну ладно, поговорите с ней, произнес он, словно обращаясь к капризному ребенку. Кюльда опять едва удержалась от того, чтобы не вспылить. Но «Ну, в данный момент оба кабинета для допросов заняты. Может, прямо в камере? Хюльда собралась было вежливо поблагодарить Оуливера и раскланяться, махнув на все рукой, но рассудила, что в ее ситуации нельзя пренебрегать ни одним шансом. Почему бы и нет? Подождите минуту. Оуливер ненадолго вышел, а потом вернулся. Идемте. Он проводил Хюльду до камеры, впустил ее внутрь и снова запер дверь с обратной стороны. Оказавшись в замкнутом пространстве, она содрогнулась. Когда Хюльда в детстве проказничала, бабушка имела обыкновение запирать ее в чулане, чтобы она подумала там о своем поведении. Чулан был тесным, темным и страшным. Ни мама, ни дедушка не вмешивались. Видимо, они считали, что ребенку такое наказание пойдет на пользу. Однако с тех пор Хюльда испытывала едва ли не ужас, когда оказывалась в маленьких ограниченных четырьмя стенами помещениях. Она предприняла попытку перевести свои мысли в иное русло и подумать о чем-нибудь приятном, например, о предстоящем ужине с Пьетюром, а еще о том, что сейчас она должна быть как никогда сильной ради самой себя и ради Елены. Молодая худощавая сирийка выглядела усталой и подавленной. Хюльда обратилась к ней по-английски. «Здравствуйте, меня зовут Хюльда». Никакой реакции не последовало. Девушка сидела на прикрепленной к стене койке. Больше в камере присесть было негде. Хюльда посчитала неразумным сразу садиться рядом с ней и продолжала стоять на почтительном расстоянии у двери. «Хюльда!» — тихо и отчетливо повторила она. «Вас зовут Амина?» Девушка подняла глаза. На секунду их с Хюльдой взгляды встретились, но потом она снова уставилась в пол, скрестив руки на груди. Ей было не больше тридцати лет, а скорее около двадцати пяти. Вся ее поза выражала тревогу и даже страх. Хюльда продолжила по-английски. «Я из полиции». Она уже стала опасаться, что Оуливер дал ей неверную информацию, и девушка не понимает английского, когда та промолвила. «Я знаю. Мне нужно задать вам всего несколько вопросов». «Нет». «Почему?» Вы хотите выслать меня из страны?» «Я к этому не имею отношения», — сказала Хюльда тихо и доброжелательно. «Я расследую одно дело, и вы могли бы мне помочь». «Вы меня обманываете. Вы отправите меня домой». Амина посмотрела на Хюльду взглядом, в котором закипала ненависть. «Нет, вы в этом деле никак не замешаны», — сказала Хюльда, хотя и понимала, что ничего обещать своей собеседнице не может. Оно касается погибшей русской девушки. Ее звали Елена. В глазах Амины блеснула искра интереса. Елена? Потом она добавила: Я так и знала. Наконец-то! Что вы знали? В том, как она умерла, было что-то странное. Я говорила полиции. Полиции? Вас расспрашивал Александр. Да, тот мужчина. «Ему было все равно», — сказала Амина. По-английски она изъяснялась неуверенно, но довольно сносно. Про себя Хюльда вновь прокляла Александра. Что же еще он забыл написать в отчете? Казалось, она блуждала в потемках, хотя считалось, что дело раскрыто. «А почему вам кажется, что в ее смерти было что-то странное? Ей разрешили остаться здесь, в Исландии, «Одобрили ее прошение». Молодая сирийка была очень расстроена. Хюльда кивнула. Девушка продолжила. «Никто из тех, кому разрешили остаться, так бы не сделал, не прыгнул бы в море». Она весь вечер сидела такая довольная на проходной, разговаривала по телефону, так радовалась. Мы все были рады. Она была хорошая, с добрым сердцем, честная. Ей было нелегко в России. И вот... На следующий день она умерла, взяла и умерла. Хюльда кивала, но все же не воспринимала все, что говорит Сирика, за чистую монету. Возможно, представление последней о Елене было окрашено теплыми чувствами, которые они питали друг другу. Хюльди было неуютно в запертой камере. У нее вспотели ладони и участилось сердцебиение. Ей хотелось закончить этот разговор как можно скорее и выйти наружу. «А могло быть так, что Елена прибыла в Исландию для занятий проституцией?» — спросила Хюльда. Казалось, Амина совсем не ожидала такого вопроса. «Что? Проституцией? Елена? Нет, нет. И еще раз нет. Совершенно точно». Она задумалась, видимо, пытаясь отогнать от себя сомнения, зерно которого посеял в ее душе вопрос Хюльды. «Нет, нет, я уверена, Елена этим не занималась». «Есть свидетели, что за ней заезжал какой-то мужчина. Он был плотного телосложения и низкорослый. На внедорожнике. Я подумала, что это мог быть клиент. Нет-нет, возможно, адвокат. У него был внедорожник». Потом она добавила. «Но он не плотный. Не помню, как его звали. Со мной он не работал. У меня адвокат-женщина». «Вы знаете, кто бы это мог быть? Тот мужчина на внедорожнике». «Кто-то из знакомых Елены?» Амина покачала головой. «Не думаю». Хюльда кивнула, собираясь закончить беседу. Она едва ли не задыхалась и чувствовала себя морально подавленной в этой тесной камере. Но Амина перехватила слово. «Послушайте, вы должны мне помочь. А я помогу вам. Мне нельзя домой. Никак нельзя». В ее голосе звучало отчаяние, и Хюльда невольно почувствовала к ней жалость. «Ну, вряд ли, но я скажу об этом дежурному полицейскому, хорошо? Попросите его помочь мне. Скажите, что я вам помогаю. Пожалуйста!» Хюльда кивнула и сделала попытку перевести разговор на другую тему. «У вас есть какие-то подозрения, что произошло с Еленой на самом деле?» «Были ли у кого-то причины, чтобы убить ее? И если да, то у кого?» «Нет», — ответила Амина без тени сомнения. «Откуда? Она была знакома только с тем адвокатом. У нее не было врагов, она очень хорошая девушка». «Ну, спасибо вам за беседу. Надеюсь, ваша ситуация разрешится. Я рада, что мне удалось пообщаться с человеком, который знал Елену. Печально, что с ней это случилось». «Вы были близкими подругами? Или даже лучшими подругами?» «Лучшими подругами?» Амина покачала головой. «Нет-нет, мы были хорошими подругами. Ее лучшей подругой была Катя». «Катя?» «Да, тоже из России». «Из России?» Хюльду это так поразило, что на мгновение она забыла о давящих на нее четырех стенах. «Значит, русских было две?» «Да, они приехали вместе». «Елена и Катя». «Черт возьми», — подумала Хюльда. Катя, возможно, уже давно уехала из Исландии, а ведь именно с ней Хюльде и следовало бы поговорить в первую очередь. Вероятно, именно она была наиболее близка с погибшей. Лучше других знала, что занимала мысль Елены, с кем она была знакома, боялась ли кого-то, И на самом ли деле она оказалась в стране для того, чтобы заниматься проституцией? «Вы знаете, где она?» – спросила Хюльда, внутренне готовясь к отрицательному ответу. «Она тоже получила вид на жительство?» «Не знаю. Этого никто не знает. Что вы имеете в виду?» Сердце Хюльды забилось еще чаще, чем прежде. «Она исчезла». «Как исчезла?» «Так». Или уехала куда-то, может где-то прячется, или ее уже нет в Исландии, не знаю. Когда это произошло?» Лицо девушки приняло задумчивое выражение. «До того, как погибла Елена, за несколько недель, может за месяц, не уверена». «Вы не забеспокоились? Как к этому отнеслась полиция?» «Ну, ну конечно, но она просто скрылась. Мне нужно было сделать то же самое». и, думаю, никто ее не нашел. А Елена, как она это восприняла? Вы говорили, что они были лучшими подругами. Да, сначала она разозлилась, сказала, что Катя сделала глупость. Она думала, что им обеим разрешат остаться в Исландии. А потом лицо Амины помрачнело. Потом она забеспокоилась. Сильно. А чем можно было бы объяснить исчезновение Кати? спросила Хюльда, не надеясь на вразумительный ответ. Амина покачала головой. Она просто уехала, не хотела, чтобы ей отказали. Люди тут, она задумалась. Ну, отчаявшиеся мы все такие. Что за человек была, Катя? Хороший. Она была добродушная, очень красивая. Могло ли быть так, что это она, а не Елена занималась проституцией? «Нет, не думаю. Не думаю». Вот как. Хюльда задумалась, на некоторое время снова забыв о своей клаустрофобии. Но потом это неприятное чувство вновь напомнило о себе. Она вежливо поблагодарила Амину за помощь, постучала в дверь и стала ждать, пока Оуливер отопрет замок и выпустит ее наружу. «Помните, что вы должны мне помочь», — нарушила молчание Амина. Хюльда кивнула. «Я постараюсь». В этот момент дверь открылась. «Ну и как?» спросил Оуливер без особого интереса. «Нам нужно поговорить. Сейчас», сказала Хюльда, словно отдавая приказ подчиненному. Прежде чем Оуливер запер дверь, она успела оглянуться через плечо, и на мгновение перед ней вновь предстало полное отчаяние лицо Сирики.